Март 30. -е. Путь к свету один через владыку, ибо он и есть путь. В сознании образ владыки, принявший, вступает на путь. Вступив, надо на нем удержаться. Удержаться труднее, нежели вступить. Легче всего удержаться любовью, которая побеждает все. Зовем ее победительницей огненной, на нее указуем.